Флоренция, суббота, 12 мая. Сердце мое сжимается при мысли, что я покидаю Флоренцию. Ехать в Ниццу. Я готовлюсь к этому, как к переезду через пустыню. Я хотела бы обриться, чтобы не трудиться над прической. Укладываются, уезжают. Чернила высыхают на моем пере, прежде чем я решусь написать слово. Так я исполнена сожалений. Ница, среда, 23 мая. О, когда я думаю, что живешь только один раз и что всякая прожитая минута приближает нас к смерти, я просто с ума схожу. Я не боюсь смерти, но жизнь так коротка, что растрачивать ее подло. Четверг, 27 мая. Двух глаз слишком мало, и приходится ничего не делать. Чтение и рисование страшно утомляют меня, и я засыпаю, когда вечером пишу эти несчастные строки. Какое чудное время молодость! С каким восторгом буду я вспоминать эти дни учения и искусства! Если бы я так жила круглый год, а то случайно выпадает... Такой день, неделя, натура, которым Бог дал так много, расходуется в безделии. Я стараюсь успокоиться, думая, что эту зиму я, наверное, примусь за работу. При мысли о том, что мне семнадцать лет, я краснею до ушей. Мне почти семнадцать лет. А что я сделала? Ничего. Это меня убивает. Между знаменитостями я ищу таких, которые начали поздно для того, чтобы утешиться. Да, но мужчина в 17 лет еще ничего. Тогда как 17-летней женщине было бы 23, если бы она была мужчиной. Вторник 29 мая. Чем более я приближаюсь к старости моей молодости, тем более я ловлю себя на равнодушии. Меня волнует немногое, а прежде волновало все. Перечитывая мое прошедшее, я придаю слишком большое значение мелочам, видя, как они меня волновали. Доверчивость и впечатлительность, составляющие основу характера, были быстро утрачены. Тем более жалею я об этой свежести чувства, что она уже не вернется. Делаешься спокойнее, но зато и не так наслаждаешься. Разочарования не должны бы были так рано постигать меня. Если бы у меня не было разочарований, из меня вышло бы что-нибудь сверхъестественное, я это чувствую. Среда, 30 мая. Я перелистывала время моих близких отношений с А! Право, удивительно, как я тогда рассуждала. Я изумлена и исполнена восхищения. Я позабыла все эти верные, правдивые рассуждения. Я беспокоила, чтобы не поверили в мою любовь, прошлую к графу А. Слава Богу, этому нельзя поверить благодаря моему дорогому дневнику. Нет, право, я не думала, что они приходили мне в голову. Прошел уже год, и я боялась, что написала глупости. Нет, права я довольна. Не понимаю только, как могла я вести себя так глупо и рассуждать так умно. Должна повторить себе, что никакие советы не помешали бы мне сделать во что бы то ни стало, и что мне нужна была... «Опытность. Мне неприятно, что я такая ученая, но это нужно, и привыкнув к этому, я буду находить, что это весьма естественно, и тогда будет еще лучше. Я буду более спокойна, более горда, более счастлива, потому что буду ценить это, хотя теперь меня это оскорбляет, словно дело идет о другой». Ибо женщина, которая пишет, и женщина, которую я описываю, — две вещи разные. Что мне до ее страданий? Я записываю, анализирую, я изображаю ежедневную жизнь моей особы. Но мне, мне самой все это весьма безразлично. Страдают, плачут, радуются. Моя гордость, мое самолюбие, мои интересы, моя кожа, мои глаза. Но я при этом только наблюдаю, чтобы записать, рассказать и холодно обсудить все эти ужасные несчастья, как Гулливер смотрел на своих лилипутов. Мне еще многое нужно сказать, чтобы объясниться, но довольно. Безумное, безумное, невидящее, чего хочет Бог. Бог хочет, чтобы я от всего отказалась и посвятила себя искусству. Через пять лет я буду еще совсем молодая. Быть может, я буду прекрасна, прекрасна моей красотой. Но если я буду только артистической посредственностью, которых так много...